не скажи, все встречает в штыки. Ему кажется, что много понимать стал. Так ведь только кажется. Что десять лет, что пятнадцать. Но почему так? Что было?» Была любовь. Санька еще не умел говорить и гулять. Его возили в коляске, до половины завернутым в одеяло. Но стоило появиться рядом отцу, как из коляски раздавалось радостное покряхтывание. Оно означало, что право вести коляску переходило к папе, когда же папа уходил, вслед несся горестный плач. Была дружба, выходной день превращался в праздник. Позаботиться о лыжах, накануне мимоходом бросал отец, и сын допоздна колдовал над баночками, смазями, наполнявшими кухню едким смоляным запахом. Снежным, воскресным утром К лыжникам в парке прибавлялось еще двое — высокий, плотный, в синем костюме, и маленький, в красном, с белыми полосками. Оба были неутомимы и отважны. «Съедем — Съедем? — спрашивал старший, указывая палкой на крутую горку. «Съедем — Съедем, — отвечал младший, и никто не смог бы уловить неуверенности в его ответе, хотя внутри холодело при одном взгляде на гору. Но показать себя трусом перед папой ни за что. Как он учил присесть палки назад, ух! Удержался. Молодец, кричал отец и сами счастливо вздыхал. А если он падал, то слышал снисходительное цел. Но-ну, -ну, не разлеживайся, вставай. Было уважение. В ящике письменного стола лежали отцовские боевые награды. В День Советской Армии, в День Победы они переходили из своих коробочек на лацканы отцовского пиджака. Саню заполняла до краев гордость. Он слушал отцовские рассказы, радуясь и страдая, время от времени хватая широкую, крупную руку, чтобы убедиться, все то страшное позади. Папа здесь, рядом. Было послушание. Изволь делать так, как я говорю». Иногда мальчишка возражал, «Но только по существу. Папа, мне не хочется. Что за разговоры? Сказано, делай!» И вдруг возмущение, открытая неприязнь во взгляде, в тоне, в словах сына. Словно какая-то злая сила отбросила их друг от друга. Вначале отец испытал гневное удивление. Что случилось? Он инстинктивно попробовал увеличить силу своей власти, своего покровительства, всего того, что столько лет надежно притягивало к нему сына, и убедился, что тот отдаляется еще больше. Тогда отец растерялся. Понятно, переходный возраст и все такое, но какое отношение имеет это к нему? И, наконец, почувствовал сильное искушение махнуть на все рукой и снять ответственность за дальнейшее, чтобы не произошло, всегда можно будет сказать «не хотел делать, по-моему, сам виноват». Наше знакомство с Коротковыми состоялось тогда, когда между отцом и Саней отношения установились. Периоды острой враждебности чередовались с периодами подчеркнутого безразличия. Первые наполняли дом ссорами и злыми вспышками по любому поводу. Во время вторых царило угрюмое молчание – Мать старалась разрядить обстановку, но это плохо ей удавалось. Боязнь повредить родительскому авторитету мешала ей обвинять в чем-то отца, а попытки оправдать сына наталкивались на раздражение мужа. Не требуется вовсе вставать грудью на защиту Саньки. Как только вместе соберутся, так или цепляются друг в друга из-за каждой мелочи или молчат, Устала жаловалась Ольга Викторовна. «Просто трагедия». «Еще не трагедия. Ничего безнадежно непоправимого не произошло. Но произойти может, если труднообъяснимые семейные нелады приведут к полному разъединению тех, кто недавно был связан, казалось неразрывным». «Бывает и так. Сын уходит из дома. И спустя годы зрелый самостоятельный человек — Старается, как может, избегать общения с отцом. А отец уже старик, так и живет с чувством обиды и недоумения,